Валерий Большаков. «Черный лама». Часть первая. Особый агент. Чрезвычайное происшествие. Наставничество Португалия. Лиссабон. Главная резиденция ордена. 2014 год. Примечание 1. Примечание 1. Своего рода административная единица – область рыцарского ордена – Так наставничество тамплиеров были Кипр, Мальта и прочее. Могучие башни замка словно парили над Лиссабоном, приглядку возвышая орден, приподнимая над городом, над земной суетой. Бухта Мордопалья, -да чьи воды подкрашивались мутной рекой Тежу, отливала на солнце прелой соломой. По ее волнам-балеринам, нагоняемым ветром с Атлантики, скользили, распустив паруса изящные яхты. Ползли огромные черные пароходы. А уж в бесчисленных пирсах, домолах замка, кланявшихся кранах, докачавшихся мачтах, глаз просто терялся. Порт был огромен. А с суши его подпирал разветвленный железнодорожный узел Орденской цитадели — А вереницы поездов, хитросплетение путей, нагромождение приземистых складов и депо терялись в полуденной дымке. Зато Сабон, прикрытый от напора цивилизации твердыней замка, утешал зрение патриархальной размерностью бытия. Там внизу пестрели красная черепичная крыши, неспешно катились сблескивающие лаком пара мобилей, коляски извозчиков. И даже бой колоколов на звонницах церкви чудился разморенным. Владимир Зинанович Голицын выдавил слабую улыбку. Похоже, скорость звука в городе ненамного обгоняет пешехода. Голицын разменял по весне седьмой десяток. Но близость лет, завомых преклонными, не вгоняла его в иныне Жизнь прожита не зря. За плечами столько явных и тайных сражений, столько событий, заставлявших двух... «Замирать, а сердце чаще биться, что даже возведение в ранг Ксенишал-маршала» — примечание 2. Владимир Зинонович воспринял, как нечто само собой разумеющееся, он ли не и всей чести. Примечание 2. Примечание 2. Глава военного ведомства ордена. Постояв с минутку на террасе, Голицын коснулся рукой темени не напекло ли, и удалился в покое, окунаясь в прохладу и полумрак, приятный для глаз после яркого сияния дня. Аккуратно прикрыв за собой высокие двери, синишал маршал остановился, будто привыкая к темноте после света, Сутулился малость, заведя руки за спину, глубоко вздохнул и выпрямился, словно вспомнив о высоком своем предназначении. Благородный потомок тамплиеров! Усмехнулся он. «Не абы как!» Шагнув в ажурную кабину лифта, откованную из бронзы, Владимир Зинонович нажал кнопку «С» и спустился до цокольного этажа. Нижний коридор, имея мраморный пол из серых плит, был довольно широк и уходил в перспективу. По его гладким стенам тянулись стеклянные трубы пневмопочты. Порой в коридор проникал мгновенный шипящий свист, и глаз едва успевал заметить промель капсулы. Потолок шел стрельчатыми розетками, лампы сияли за выгнутыми круглыми стеклами, отбрасывая блеск на оправу из красной меди. А прямо перед Голисиным стоял крошечный вагончик, выложенный темным орехом, с одним-единственным диванчиком, обитым тесненной кожей шаль маршал скупо улыбнулся. Чудеса электричества заканчивались за стенами замка. Даже в Лиссабоне горели газовые фонари, а богачи позволяли себе керосиновые лампы. Во многие знания многие печали. А орден не позволит человечеству грустить напрасно. Со вздохом усевшись, Голицын нашарил на приборной доске белую костяную кнопку. Утопил ее а затем перебросил рычажок из верхнего положения в нижнее. Вагончик бесшумно тронулся, разогнался и покатил мимо боковых ниж, мимо стен, полных крученных шнуров, тянувшихся по фарфоровым роликам скрепом, мимо боковых пересекающих ходов, прямо к хрустальному залу. — Пешком по замку не находишься. Поднявшись в обширный, пустой и прохладный зал, Владимир Зинонович припомнил, как однажды, вот здесь, под взглядами стародавних магистров, устремленных на него с портретов, присягал на верность ордену. синишаль маршал фыркнул недовольно. С чего бы ему, человеку действия, воспоминаниям предаваться? Возраст так влияет. Галицин тут же рассердился на себя за хитрые, вернее, бесхитростные увертки — Все-то он синонимы подбирает. К слову, старость. Старость. Как она вкрадчиво и неприметно вторгается в твою жизнь. Ждешь от тела прилива сил, как обычно, как привык. Да договариваешь же, как молодости. А чувствуешь отлив. Упадок. Немощь. Осенний маршал вздохнул. Он очень любил осень. Не здесь, гораздо севернее, в береговых окрестностях Балтийской или под Петербургом. Шуршащие желтые листья замедленно кружа падают на пустынные аллеи, а небо такое чистое, пронзительно синее и дышит холодком. Всего тебя охватывает светлая печаль и умиротворение. Но до чего же несносно унылая пора жизни? Хотя, стоп, чего это он? Рановато брату Владимиру на покой. Плоть его крепка, дух тверд, а ум ясен. Голицын нетерпеливо посмотрел на часы. Брат порцеваль опаздывать изволит. Обойдя длинный монастырский стол, вдоль которого выстроились два ряда тяжелые стулья с точенными ножками и прямыми спинками, Владимир Зинонович занял место во главе. В то же мгновение отворились створки высоченных дверей, отделанных черепаховой костью с угловатыми виларскими узорами. Лакей в белых чулках, в синем фраке и открытом жилете поклонился и возгласил. Командор-консул Китайской империи Парцеваль де Краон. Примечание 3. Примечание 3. Командор-консул, глава консулата ордена в стране, находящейся под протекторатом ордена. А в хрустальный зал тут же вкатился небольшого росточку. Кругленький толстенький человечек с лицом румяным, брыластым и строгим. Строгость ему не шла. Зато костюмчик сидел. брат порцевальщик голял в белом френче с воротником-стойкой, на левом рукаве которого выделялся шеврон. Щиток с красным топлиерским крестом, а на груди слева нашивка. Белые форменные брюки были заправлены в высокие сапоги из светло-коричневой кожи под цвет портупеи. Фуражку кипи, декроон держал на отлете. Брат мой, воскликнул он, прикладывая ладонь к сердцу, прошу великодушно меня простить. Задержали дела. Ходаки? Неприязненно спросил Галицин. Ходаки энергично кивнул командор-консул, из-за чего брыли колыхнулись. Осенний шальмаршал сделал гостеприимный жест. — Присаживайся. Рухнув на жалобно скрипнувшее сиденье, Декраон возложил полные короткопалые руки на стол. — Тревожные вести, брат мой, — заговорил он, забоченно. — Контрабанда в Китае резко усилилась. — Мальвара? — Армаферит. — Владимир Зинонович крякнул. — Если бы речь шла о мальварине, то можно было бы провентилировать сей щекотливый вопрос — У тех же «Сирен», через цепкие ручки которых проходит каждый баллон с супержижей. Вполне возможно, что в каком-то из подводных поселков нашлись предприимчивые пучеглазики, сообразившие, как им торговать напрямую, без посредничества «Сирен» и командора консула «Акватии». А вот «Армоферит»... Тут некому пенять. Все производство «Суперстали» от выплавки до «Опта» сосредоточено в руках Ордена. Выходит, тот из своих шалит. А сенешаль визитатор примечание четыре, затянул Голицын. Он случайно никому не повышал квоты, брат мой. Примечание четыре. Командор ордена в Терранове Америки нашего мира, глава тамошнего протектората. Парцеволь прижал к груди обе пухлые ручки. «Нет, — Нет-нет! — с жаром воскликнул он. Без общего решения? Без подписи великого магистра? Что ты, что ты? Квоты строго ограничены И России, и Франции, и, и всем. Правда, англичане второй год конючат, требуя добавки. Обойдутся, отрезался не шальмаршал. И я того же мнения поспешно согласился де краон. Владимир Зинонович встал и сделал нетерпеливый жест поднимавшемуся из-за стола парцевалю. Сиди, мол. Командор-консул упал обратно на стул. Голицын приблизился к окну и сгорбился. Неужели случилось то, что виделось ему в самых страшных снах? Неужто зря он молился Господу, дабы он неизлеченной силе своей отвел от ордена погибель сию, имя которой утрата единения? Если жажда наживы и преуспеяния владеет братьей, сплоченные ряды ордена утратят строй, и мир погрязнет в дрязгах. Владимир Зинонович зябко передернул плечами, поднимая лицо и представляя, как сейчас на щеки и лоб ложатся разноцветные отсветы витражей. Господи, до да чего же не своевременные мысли? Он отер лицо ладонями, словно магометанин, совершавший намаз, и мрачно задумался. Китай. Ох уж этот Китай. Черт поднебесная! Политику Пекина можно озвучить через испанскую пословицу «Пускай кислое вино, но свое». Китайцы даже ходаков игнорировали, невзирая на то, обладали ли попаданцы опасными знаниями, сопределья или являлись обычными обывателями. Всех гостей с той стороны равно высылали в лагеря, раскиданные по самым глухим уголкам Синдяня. С Китаем у ордена нет договоров. В эту закрытую империю не поставляется ни суперсталь, ни супержижа. Тамошние паровозы пыхтят на угле. Вот косоглазые и нашли лазейку. Чего бы вдруг? А что говорит наш почетный консул в Пекине? Разлепил голицун плотно сжатые губы. Сунь Тао, кажется. Примечание пять. Примечание пять. Почетный консул. Гражданский представитель Ордена при дворах монархов крупнейших держав Империума выбираются и назначаются из местных самими венценосными по согласованию с Орденом. В их сферу деятельности, помимо поддержания прямых контактов между монархом и командором Ордена, входит контроль за спецслужбами данной страны, занятыми вопросами ходаков, попаданцами из нашего мира. Парцеваль поежился. «Наш почетный консул...» — замямлил он. «Его выслали...» «Что?» «Да, брат мой...» — вздохнул командор-консул, огорченно разводя руками. «Этот сын неба...» — примечание шесть. «Император Цзайфен...» — приказал сун Ситао покинуть пределы империи в семьдесят два часа. «Примечание шесть...» «Одно из титулований китайского императора...» — Немыслимо, — пробормотал Владимир Зинонович, зажмуриваясь. — Брат мой, — робко подал голос до докраун. — Выкладывай все, — устало вздохнул Голицын. Фарсевак поерзал. — Как я уже докладывал, — начал он официальным тоном, — российские приморья и Прямурье постоянно наводняются китайскими шпионами. Нигде в России их не сыщешь. Главное, разведка из-за Великой Стены не показывается даже. — Ты мне зубы-то не заговаривай, — пробурчал Голицын, — чувствуя, как портится настроение. — Что ты меняшься, брат? — порцевали, решился. Эти шпионы, — сказал он, криво усмехаясь, — в отрогах Сихат Алиня они ищут обломок большого астероида. Синишаль маршал помертвел. Если китайцам повезет, они смогут черпать астероидное вещество и выплавлять армоферит. Сотнями, тысячами пудов. С ума сойти. Воображение Владимира Зиноновича Предстал миллион солдат Поднебесной, Закованных керасой из суперстали, С дальнобойными паропушками и броневозами. Крестообразные тени от сотен турбинных бомбардировщиков. Примечание семь. Лягут на земли Сибири, Индии, Туркестана. И грянет гром. Примечание семь. В нашем мире первый самолет с паровым двигателем взлетел 12 апреля 1933 года. Это был Airspeed 2000. Братьев Беслер. Биплан мощности 150 лошадиных сил отличался бесшумностью. Боже мой, проговорил он рябежащим голосом. Декраон, словно чуя настроение Голицына, продолжил тихо и глухо, словно извиняясь за недобрую весть. Брат мой. Я уже отрядил верного человека разобраться на месте с этим делом. Срочным, важным и тайным. Что за человек? Спросился не шаль маршал, малость успокоясь. Инженер-командор Карнелиус Грей. Рыцарь первого класса. Умнейший специалист и опытнейший боец. Где служил? Отряд Белые Ангелы. Примечание 8. Примечание 8. Белые Ангелы, Орденский ОСНАС. — Ну, это само по себе неплохая рекомендация, — пробурчал Голицын. — Именно, брат мой, — с воодушевлением произнес парцеваль и прижал к груди обе ладони. — Поверь, мы делаем все и даже больше, чтобы на Дальнем Востоке не затлела, как это ходоки поговаривают, гов горячая точка. И орден не один в этом своем стремлении. Лично я возлагаю большие надежды на русских. Третье отделение собственно, его императорского величества канцелярии работает очень отчетливо, я бы сказал. — Я бы тоже, — вздохнул Владимир Зинонович, грустно размышляя о том, что крепкого сна в эту ночь не предвидится. — Тогда, быть может, крепкого вина? — А давай-ка, брат мой, выпьем, — бодро сказал Голицын. — С удовольствием засуетился Декраон. — Наливай. Махнул рукой сенешаль маршал, вспоминая себя, послушника сорока годами моложе, любившего женщин вино и хорошую компанию. «Сию минуту, брат мой!» Рубиновое вино плеснулось в бокал, сверкнув на свету кровяными каплями.